Глава 60 В понедельник перед уроком географии Полина рассказывала в классе, как накануне ездила к Дине. Эрик читал, точнее пытался читать, заданные параграфы. По ним географ грозился устроить полугодовую контрольную. Раз за разом пробегал глазами одни и те же строки, но не улавливал мысли. Потому что напряженно следил за разговором одноклассниц — Какое тут мировое хозяйство, когда Полина вчера встречалась с Диной, видела ее, говорила с ней, а он ее уже две недели не видел, хотя, по ощущениям, целую вечность. Он слышал, что Дину родители увезли в Москву, в какую-то хорошую частную клинику, где все по высшему разряду — забота, уход, прогрессивное лечение и, главное, светило медицины. Но никаких подробностей не знал. Подробности сейчас пересказывала Полина и он поймал себя на том, что практически не дышит, боясь припустить хотя бы слово. Правда, при этом упорно делал вид, что читает дурацкие параграфы. «Боже, Дину сейчас не узнать. Охала Полина. В лице ни кровинки. И так она исхудала, бедняжка. Смотреть страшно. Я чуть не расплакалась в первый момент. А что вы хотели? Она же в реанимации целую неделю лежала. Еле откачали». На этих словах... В груди ёкнуло и нестерпимо защемила. Эрик резко поднялся и вышел из аудитории. В дверях столкнулся с географом. Тот притормозил его. «Ты куда?» «Звонок уже. Все. Тест сейчас». Но Эрик, не останавливаясь, пошел прочь. «Какая к чертям география? Какой тест?» «Дина была в реанимации?» «Дине было так плохо. Еле откачали». Он сбежал с лестницы, пересек холл, свернул в коридор, еще поворот и еще. Снова лестница. Бездумно и стремительно он взлетел на последний этаж, и только там на миг остановился, тяжело дыша. Оказывается, он уже умчался в жилой корпус и сам не заметил, как. В любой момент он мог попасться на глаза какому-нибудь преподавателю, у которого сейчас окно, а ему требовалось побыть одному, хотя бы недолго, хотя бы полчаса. И точно послышались чьи-то голоса и шаги. Недолго думая, Эрик поднялся напролет выше и сунулся на чердак. Место неприятное, но здесь действительно никто его не потревожит. Привалившись спиной к чердачной двери, он зажмурился. Стиснул челюсти так, что проступили желваки. Сердце колотилось у самого горла. Это его вина. Это он чуть ее не загубил. И все из-за его идиотского гонора. Дернул же его черт тогда уйти, ведь если б не ушел, она бы не помчалась за ним следом налегке, не промерзла, не заболела, ведь можно было просто спокойно поговорить, расстаться мирно, но не сложилось, не справились, бывает. Зачем было устраивать драму? К тому же он и без того видео всегда знал, что вместе им не быть, как знал и то, что высокомерие в Дине хоть направо и налево раздавай. Правда, потом она заставила его поменять мнение, но это все не важно. Важно то, что он не должен был молча уходить. С губ сорвался хриплый вздох. Дина. Только бы она поправилась. До каникул увидеться с Диной так и не удалось. Она все еще оставалась в Москве. Единственное, они теперь переписывались. Очень сдержанно, правда. Почти официально. И не скажешь по их сообщениям, что между ними было что-то большее, чем обычное общение между одноклассниками. Как будто их разделяла невидимая преграда. И почему-то было страшно эту преграду нарушить, сказать что-нибудь простое, теплое, нежное. Эрик догадывался, что одного такого слова хватит, чтобы вся его выдержка рухнула, чтобы он снова сорвался, чтобы снова его вихрем затянуло в эти чувства и отношения. Только начни, и черта с два потом остановишься. И опять будешь сам себе не принадлежать, сходить с ума, изнывать, грузиться из-за любого неосторожного слова. И что самое тяжелое — постоянно ждать расставания точно маленькой смерти. Или не маленькой. Он, конечно, и без того изнавал от тоски по ней. Но с этим можно как-то справиться. Перетерпеть, свыкнуться, наконец. Это как отголоски тяжелой болезни. А вот пережить еще раз то, что пережил задыхаться потому что чувство такое острое что невозможно терпеть вытравливать его из себя с болью с кровью нет уж нет этого ему больше не надо этого он и врагу не пожелает и уж точно дини эти страсти больше не нужны он и так доставил ей немало страданий пусть и невольно поэтому сейчас у них все сухо и коротко привет как дела ничего лишнего ничего личного И никаких звонков, конечно. Потому что в переписке держать дистанцию он мог, но если услышит ее голос. Правда, когда Дина первый раз ему ответила «Привет, все у меня нормально, поправляюсь», он аж выдохнул с облегчением. Радостно так стало. Однако следующее сообщение он разрешил себе только спустя три дня. Да и то не хотел так скоро, но не выдержал. И снова просто спросил про здоровье. «Ничего в этом такого», — говорил он себе. «Обычное участие». Потом, правда, еще поинтересовался, вернется ли она в школу до новогодних каникул. «Нет, до следующего семестра не вернусь», — ответила Дина. «А что?» «Ничего?» «Просто скучаю очень», — подумал Эрик, но написал лишь «ничего». На новогодние праздники школа опустела. Редко кто остался в пансионате. Буквально по пальцам пересчитать можно. Несколько преподавателей, кое-кто из подсобных рабочих. Учеников вообще единицы. Из их класса Олеся Приходька и Катя Казанцева. Эрик сначала думал, что ему придется здесь коротать двухнедельные каникулы, но мать упросила приехать. Соскучилась очень. Он тоже, конечно, скучал и по ней, и по дому. Как не скучать? Но все его мысли занимала только Дина. Как она? Все ли с ней хорошо? Что делает в эту минуту? Сейчас он хотя бы что-то о ней знал, и с содроганием вспоминал первые две недели после того, как ее увезли на скорой. Тогда он места себе не находил, и никто ничего не мог толком сказать. И на собственном опыте познал всю несправедливость высказывания, что нет ничего хуже неизвестности. Денина мать повела себя как истеричная дура, когда куратор до нее дозвонился обвиняла, что ее девочку чуть не угробили, и кричала так истошно, что ее вопли, слышал не только Валентин Владимирович, но и все, кто находился в радиусе нескольких метров. Позже директриса поговорила с отцом Дины, и тот все рассказал, где она, что с ней. Потом вот Полина к ней съездила. Впрочем, чувство вины, может, и не такое безысходно мучительное, как неизвестность, но тоже беспощадное. И Эрик себя буквально изгрыз за это время, потому что он виноват. Пусть никто этого и не говорил вслух, но Эрик и сам понимал, и никак не мог этого себе простить. Перед отъездом на новогодние каникулы Эрика в свой кабинет пригласила директриса. Рядом с Нонной Александровной он всегда чувствовал себя немного не в своей тарелке. Вовсе не потому, что та была неизменно сурова и холодна, просто всякий раз возникало странное ощущение, будто она знает про тебя что-то такое, чего никто не знает, чего ты и сам не знаешь. Да и она, казалось, тоже что-то скрывала, что-то не слишком хорошее. Но тут она его удивила. Отметила его успехи в математике и физике, но выразила недовольство тем, что под конец семестра он сдулся и завалил тесты по географии и литературе а потом и вовсе ошарашила. Предложила после школы продолжить учебу за границей. Эрик от неожиданности не нашелся, что и сказать. «Ты ведь понимаешь, как много значит в жизни достойное образование. Какие возможности оно дает?» — спрашивала она, приняв его растерянность за сомнение. «Хорошо все взвесь, обдумай, с мамой посоветуйся, время пока есть, иди». Эрик вышел из ее кабинета совершенно обескураженным, но вскоре этот разговор попросту вылетел из головы. Надо было собирать вещи в дорогу, надо было успеть сгонять в город за подарками. Да и народ кругом галдел в предвкушении скорого отъезда и встречи с близкими. А вспомнил про тот разговор только дома, и то под конец каникул, когда мать сама спросила про Нонну. Предложение директрисы почему-то ее не удивило и не обрадовало. И хотя настроение у матери явно подпортилось, она посоветовала согласиться.